Иван увидел медленно вытягивающееся лицо бородавчатого. Диггер поймал ружье двумя руками, сжал. Тяжелое. Хорошо. И сразу рывок вправо. На! Ударом приклада Иван снес бородавчатому пол лица. Тот отлетел на полшага. Начал падать. Иван дернул ружье в другую сторону. Раз. Хруст. Стволы ударили второго адмиральца в лицо. Брызги крови. Падает. Двоих нет. Осталось шестеро. В следующее мгновение Иван присел на колено, уходя от выстрелов. Самым трудным оказалось с гостиного двора добраться до Василия Островской. Блокаду сняли, но нормальное сообщение со станции еще не восстановилось. А цена снятия блокады — уход Постышева и новый комендант. Сазонов оказался как нельзя кстати. Он въехал на Василия Островскую на белом коне, неся с собой свет и покой. А еще новому коменданту была нужна жена. «Почему она согласилась?» — спросил Иван сам себя. «Потому что потому».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 До него донесся тоскливый, пробирающий до костей крик. Иван присел, уходя от выстрела. И вдруг вспыхнул свет. Это был заброшенный бункер на Приморской. Иван его сразу узнал, хотя не был здесь уже очень давно. Воды здесь было по колено.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 «Почему мы должны сражаться и умирать за чьи-то там идеалы?» Надлежащим лежащим Диггером склонился Мемов. «Лежи спокойно, Иван. Сейчас мы найдем врача». У Диггера забрали ружье. Иван лежал и чувствовал, как жизнь вытекает из него теплым ровным потоком, как и треснувшей фляги.